Глава семнадцатая. Пани Беата. «Я не собирался вмешиваться в московские дела, тем более участвовать в арестах и обысках. Одно дело – допросить Доброжанского. Здесь наличествует некий элемент творчества, а самому стучаться в незнакомые двери, взламывать их – лень. Да и не по чину, простите». Вон, пущей сам Артур сидит на Лубянке, словно паук, раскинувший паутину, руководит деятельностью мобильных групп. Кажется, опять я втащил в чужую эпоху термины из будущего. А, ладно. Эпоха революции и гражданской войны заполучила столько терминов, что одним больше, другим меньше несущественно. Она, эпоха, и поподанцев выдержит, и нелепое вмешательство, и всё расставит на свои места именно так, как ей надо. Ну, если мы её самую чуточку скорректируем, то она этого и не заметит. Или заметит, но сделает вид, что так и нужно. Главное не переборщить, иначе вылечуют отсюда как пробка, а мне, если честно, здесь уже стало нравиться. Странно, на фоне того, чем я занимался в прошлой жизни, здесь у меня была настоящая работа, и я понимал, что она действительно нужна. Артур ушёл отдавать приказы, распределяя моих бойцов по группам, во главе которых ставил московских чекистов. Всё-таки они и город не знают, да и полномочий производить аресты у них нет. Я же отправился туда, куда собирался ещё с утра, в секретариат, проверить, не поступило ли чего для меня. Оказывается, в моей ячейке дождались целых 2 телеграммы. Бумажная лента уже порезана заботливыми руками сотрудниц, наклеена на листочки. Я опять мысленно вздохнул, завидуя москвичам, позволявшим себе подобную роскошь. Мы в Архангельске для наклеивания бумажной лапши используем старые бумаги временного правительства Северной области, не представляющие оперативного интереса или хозяйственной ценности, или рулоны старых обоев, что я реквизировал в нашем отделе образования. Первая телеграмма от самого товарища Дзержинского и говорилось в ней, что наша встреча переносится с 15-го, а оно уже завтра, на 17-е июня, потому что председатель ВЧК задерживается. Где и почему он задерживается, не указано, да и не обязан начальник перед подчиненным отчитываться. Но сам факт, что Феликс Эдмундович предупредил о задержке, очень порадовал. В моей истории это выглядело бы по-другому. Закрытая дверь начальственного кабинета, в предбаннике приёмная секретарша, презрительно выпячивающая накаченные губёхи, пожимающая плечиками. Мол, нам не докладывают. А если вас вызвали, и они не явились, то это ваши проблемы. Ждите. Я не стал спрашивать, где товарищ Дзержинский, потому что знал, что в июне 20-го года Дзержинский неоднократно наезжал в Смоленск. В тере телеграммы из Архангельска от Муравина, исполняющего обязанности начальника Губчека, сообщал, что в Мурманске погиб Кирилл Пушков. Обстоятельства гибели устанавливаются. Кажется, я зарычал, потому что сотрудники секретариата вначале с недоумением вскинули головы, но увидев телеграмму, с пониманием закивали и вздыхали. Верно, они уже всё прекрасно поняли. Да и не я один получал здесь плохие вести. На пару секунд появилось желание бросить на хрен московские дела, вернуться домой, поставить на Ушикольский полуостров, вывернуть наизнанку Мурманск. От него всё равно пока толку мало, а проблем выше крыши. Но ехать и выворачивать наизнанку не лепо. Не стоит думать, что в одиночку я справлюсь лучше, нежели целое управление ЧК по Архангельской губернии. А если так, то меня следует поганой метлой гнать из вотчика как начальника, не сумевшего подготовить сотрудников для работы. И что мне отвечать Плекту? Мол, немедленно бросить все силы и средства на поиски убийц, форсировать работу и всё прочее. Так он и так бросит и форсирует. И дело-то не в том, что убили моего протеже, потенциального начальника Мурманской ЧК. Убили одного из нас, а этого спускать никому нельзя. Поэтому я просто написал на бланке работайте и отдал одному из секретарей, отвечавших за обратную связь. Кирилл был отправлен на поиски возняка, заведовавшего библиотекой в Мурманске. Всё как в плохом фильме. Библиотека, поляки, Вот куда ни плюнь, везде поляки. Да, у Татьяны Михайловны фамилия Ковалёва. А может её папа, отставной капитан второго ранга, был Ковальским, а собственную фамилию русифицировал, чтобы поступить в Морской кадетский корпус? Точно, паранойя началась. Раз началась, здравствуй, голубушка. Потому из-за своей паранойи касательно поляков, всюду забросивших свои змеиные щупальца, Вместо того, чтобы отправиться на бронепоезд и спать, я пошёл к Артузову и попросил, чтобы товарищ особо уполномоченный ОУ ВК представил меня к делу. Артур, вместо того, чтобы обрадоваться появлению бесплатной рабочей силы, угрюмо поинтересовался. Володя, ты охренел или как? Посылать начальника губчака на обыски и аресты? Мне Дзержинский голову оторвёт, если с тобой что случится. Стало быть, совсем обрусил товарищ Фраучи, если использовать сугубо российские слова. Ага, кивнул я. Что, ага? не понял Артузов. Ага, это значит, что охренел. Скажи лучше, куда ехать? Артур задумчиво поворошил бумаги с адресами потенциальных арестантов. Вроде мобильные группы отправлены за всеми, хотя вот специально для тебя. Хаткевич Беата Яновна, 1872 года рождения. Проживает Сивцев-Вражек, 19, 3 этаж, доходный дом. Я пропустил мимо ушей специально для тебя, поинтересовался. А эта Беата Яновна откуда взялась? Вроде бы не называл резидент ее фамилию. А вот с ней очень интересно. На нее меня Апетр вывел, начальник особого отдела Западного фронта. Апетр? Перебил я Артура. «А разве начальник особого отдела не «Медведь»?» «Не ты первый так думаешь», – хохотнул Артур. «Начальник особого отдела Ивана Петер, а Федор Демьянович Медведь – личный представитель Феликса Эдмундовича и на Западном фронте, и по всей западной территории, где наша власть. Иван Андреевич контрразведкой занимается, а «Медведь» всем остальным. Он и Минчика курирует, и Украину, и все такое». «Если я на фронт выезжаю особые отделы проверять, медведь мне не подчиняется». «А они власть не делят? Не собачатся между собой?» – заинтересовался я. «Бывает, но в общем и целом между собой ладят. Так вот, а Петер сообщил, что он курьера перехватил, что к дамочке одной на Москву шел. Потом едва ли не сразу второй курьер. Я уж думал, а не дамочка ли в резидентах?» «А почему бы и нет?» Поляки мастера строить многоходовые комбинации и делать нестандартные ходы. И женщина-резидент как раз в это вписывается. О чём думал, о том и сказал Артуру, но тот в версию женщины-резидента не очень поверил. Его вполне устраивал расколовшийся Добржанский. В общем, езжай, арестовывай, тогда и проверим, махнул рукой главный контрразведчик страны. Как первый автобус вернётся, сразу поедешь. Вот номера квартиры не знаю, сам поищешь. Ага, поищу. Как в старом анекдоте. Стану ходить по квартирам и спрашивать: "Васька шпион здесь живёт?" Хотя, насколько помню, там и всего-то один подъезд, а справа мемориальная доска, посвящённая Марине Цветаевой. Я уже успел заметить, что центральный аппарат обзавелся английскими автобусами, куда можно поместить с десяток человек. Это вам не черный воронок с его вместимостью на пять душ, включая водителя и сопровождающих. Пока Артузов выписывал мне мандат на право ареста и проведения обыска, я смотрел из окна, ожидая, когда подъедет автобус». Вот подъехал. Из него вывели двух крайне разъярённых мужчин, о чём-то спорищих со своими конвоирами и что-то горячо доказывавших. Скорее всего, пытаются убедить чекистов в своей невиновности. Эх, это вы зря, ребята. Убеждайте, что-то доказывать тем, кто проводит задержание, то же самое, что объяснять деревянному чурбаку. Ничего не услышит и не прочувствует. Кивнув Артуру, отправился перехватывать бойцов. С кем отправлюсь арестовывать эту самую пани Хоткевич? Интересно, а она не потомок гетмана Хоткевича, прославившегося во времена смуты? Впрочем, каждый второй поляк шляхтич, а каждый шляхтич чьей-то потомок. Вон он, сивцев вражик и нужный дом, ещё без окружения советской застройкой. Конечно же, мемориальную доску никто не повесил. А сама Марина Цветаева ещё не признанна великой поэтессой. Живёт в Москве, работает в каком-то советском ведомстве и ждёт мужа, воюющего в Белой армии. Эх, придётся вспомнить старые добрые времена, когда я, ещё начинающий череповедский чекист, случайно залетевший на должность начальника отдела по борьбе с контрреволюцией, лично участвовал в арестах. Может, не разучился? Оставив двух бойцов контролировать двор и улицу, я же не знаю, есть тут чёрный ход или нет, но лучше подстраховаться, а сам с двумя парнями пошёл наверх. Третий этаж. На площадку выходят четыре двери, и лишь на одной имеется медная, уже покрытая патиной табличка, удостоверяющая, что здесь живёт похом Прохорович Миронский, коллежский асессор. Столо быть, пан Итышкевич живёт в одной из оставшихся трёх. «Тьфу ты, она Хаткевич! А кто же тогда Тышкевич?» Вроде польская актриса, игравшая в «Новых Амазонках». То ли дело, послали бы меня арестовывать литератора, у которого на дверях висела табличка с надписью «Гр. Толстой», мол, не то гражданин, не то граф. Понимай, как хошь, зато фамилия понятна, если из ЧК придут. Нет, шучу. Алексея Николаевича Толстого искренне люблю и даже ставлю его выше знаменитого родственника и однофамильца. Значит, придётся проверять все три. Расставив людей так, чтобы они не торчали напротив дверей, чтобы не получить пулю, принялся совершать обход. Звонки, разумеется, не работали, пришлось стучать в двери. За самой первой никто не отозвался, а за второй женский голос спросил: "Кто там есть?" Вопрос прозвучал почти по-русски, а если бы не жёсткость произношения из-за отсутствия мягкого знака, так и совсем не понять, русский или поляк. Добрый вечер, вежливо поздоровался я. Bardzo my przyjemnie poznać, panie Biata. Мой назвиск Аксёнов. Я пытался использовать свои скромные знания польского языка, почёрпнутые из разговорника. Как будет по-польски просьбы открыть дверь, я не понял, потому произнёс то, что всплыло в памяти. Чемогевейшч. Похоже, меня всё-таки поняли. Дверь открылась, а на пороге нас встретила дама средних лет, одетая в чёрное платье, чёрный передник и чёрную косынку. Странное одеяние. Может, в траур? Чи пан есть расянко? Поинтересовалась пани. Так, есть там. С некоторым трудом отозвался я и добавил: "Могу я только по-русски". "А ну и видно", с усмешкой констатировала пани Биата. "Посему, пан Аксёнов, не коверкайте прекрасный язык. Я по-русски говорю не хуже, чем по-польски". "Похвально", кивнул я и спросил. "Пани, может быть, мы всё-таки войдём?" "А если я скажу нет, то вы не войдёте?" поинтересовалась пани Хоткевич, зачем-то засовывая руку под передник. «Ну разве прекрасная пани может отказать такому мужчине, как я?» Пока проговаривал эту фразу и улыбался во все 44 зуба, успел ухватить пани за руку и резко тряхнуть. Разумеется, воспитанный человек не должен хватать за руку пожилую женщину. Хотя, какая же она пожилая, ей и 50-ти нет. Но это при условии, что дама не хватается за оружие. «Псяк рев!» С чувством выругалась пани Биата, когда её револьвер упал на пол. Шепрошим бардза. Извинился я перед полкой за причиненную боль, пропуская мимо ушей оскорбление. Да я оскорбление или это, если называют сукиным сыном? Не шкод же, хмыкнула пани Биата. Вот и славно, кивнул я, показывая ребятам на револьвер. Мол, приберите. Потом осмотрим и при себе купим как вещественное доказательство. Ещё надо бы саму пани Хадкевич обыскать. Нет ли чего при ней? Но хлопотать и ощупывать пожилую женщину не хотелось. Но вряд ли она таскает с собой два револьвера, а на Лубянке будет кому обыскивать. Усадив женщину на стул, поставив за её спиной одного из бойцов, отправил второго за оставшимися на улице. Значит, позвольте представиться ещё раз. Фамилию я вам назвал. Должность начальник одного из губернских ЧК. Какого не суть важно. Нам известно, что вы являетесь шпионкой польской республики. Ладно, пусть разведчицей. Отпираться бесполезно, тем более что доказательства уже есть. Какие? усмехнулась пани Хоткевич. Револьвер? Я заявляю, что приняла вас за разбойников. Откуда я могла знать, кто вы такие? Вы же не представились при встрече, верно? Согласен, признал я. Но вы мне даже возможности не дали представиться, схватились за оружие. Не стану же я объяснять женщине, что её никто не спросит, представлялись чекисты или нет. Но себе поставим жирный минус. Сам же даю подчинённым наставление: вначале следует представляться. Впрочем, рекомендую вам написать жалобу на имя товарища Дзержинского. ПосоветOvalya. Феликс Эдмундович очень внимательно следит за соблюдением социалистической законности. Кстати, вот мой мандат на ваше задержание и проведение обыска в квартире. Не хотите ли выдать добровольно оружие и иностранную валюту, может, сразу дадите список ваших контактов? Польский язык не так богат на ругательства, как русский, но матерные слова в нём наличествуют. И хотя в польском букву «Х» заменяют на «Ч», но понять, куда пани меня послала, несложно. «Ай-яй-яй!» — покачал я головой. «Ясновельможная пани, а ведь вы из шляхты! Не пристало, паненьки, брониться, словно быдлу!» «Мой предок Москву жёг!» — злобно заявила полька. «А таких, как ты, мы на конюшне пороли!» «Вот видите, какая у нас разница менталитетов!» — вздохнул я. Вы нашу столицу один раз сожгли, а мы, когда Варшаву берём, сколько раз мы её брали, не напомните? Всегда к вам с полным уважением и почтением относились, и столицу вашу только отстреивали. Спрашивается, зачем? Пока мы обменивались ненужными остротами, подошли красноармейцы. Искать по всем правилам слева направо, не пропуская ни дюйма, а ещё разбить комнаты на квадраты мне не хотелось. Да и времени на это уйдёт дня 2, если не 3. Потому я просто сказал: "Ищите всё, что интересно: оружие, деньги, документы". Пока бойцы с интересом перетряхивали комоды, шкафы, я подошёл к книжному шкафу. Не то чтобы собирался найти там какие-то важные вещи, но всё-таки. И тут мой интерес был вознаграждён. Я не поверил своим глазам, обнаружив, что на одной из полок стоят три совершенно одинаковых книги на английском языке. Причём это же Джозеф Конрад The Secret Agent. Вытащив книги, разложил их по столу. Спрашивается, зачем нужно иметь в домашней библиотеке сразу три книги о террористах? А я отвечу. У кого-то из двойки не хватает фантазии или просто лень выбрать другую книгу. Возможно, вы получили слишком много Конрадов и не знаете, куда их девать. И тогда закономерный вопрос: а не вы ли являетесь резидентом польской разведки? Бах! Пожелая тётенька подскочила на стуле, ударом локтя вывела из строя своего конвоира и ринулась к закрытому окну, видимо, собираясь пробить его головой, но слегка не рассчитала, запнувшись за ковёр, и упала, не добежав всего-то нескольких сантиметров. "Свяжите её", приказал я. Возможно, это уже и лишнее, но если тётенька выкинет новый фоrtel, кто её знает, на что она способна. Может, пани Хаткевич в юности в цирке выступала или еще что? А теперь и моему книгачееву есть работа. Пусть немножечко покорпит, что-нибудь интересное и найдет. А ведь Артузов не верил, что настоящий резидент – женщина. Хм, а ведь одним книгачеевым не обойдемся. Надо все книги разбирать, осматривать. Ну, у Артура людей хватает, отработают». И надо, чтобы он уточнил у начальника особого отдела фронта, не несли ли курьеры какие-нибудь книги. Неважно, хоть Библию, хоть речи товарища Троцкого.